Глава 19 За то время, что ушастый читал записи научных сотрудников, пустотники успели выспаться и облазить все доступные уголки здания. Выбирались даже на крышу базы, где нашли точно такую же золотую пирамиду, как и в Горной Крепости. Заодно Стриж убедился в правильности своей догадки: древние эльфы действительно построили свою цитадель внутри Атолла. Природный волнолом. оберегал базу как от буйства стихии, так и от незваных гостей. Только самоубийца рискнет идти на рифы, не зная фарватера. «Хорошее место», устроившись у самого края, мечтательно сказала Мия. «Угу», кивнул Леха, присаживаясь рядом. «Красивая, уединенная, без возможности сбежать», продолжала эльфийка. «Разобраться с управлением», Убрать все, что представляет опасность, и получится отличная база для освобожденных пустотников. Могу поспорить, тут есть какой-то опреснитель воды. Стриши сам уже задумывался о подобном использовании древней научной лаборатории. Места предостаточно, спальное расположение и даже столовка уже обустроены. Понять бы еще, как блокируется зеркало телепорта. Но, в крайнем случае, даже если кто-то из подопечных умудрится запереться на базе, он может добраться до нее по воздуху. Главное — выделить время, взлететь, осмотреться как следует». «Я нашел Грааль!» — прервал его размышления Кьель, высунувшись из окна ярусом ниже. Пустотники обрадованно вскочили и жадно уставились на эльфа, ожидая продолжения. Собственно, вариантов было немного. Самый вероятный и чреватый осложнениями, Грааль хранится в сейфе. Второй, и самый оптимистичный, он остался на затопленном уровне. Задача непростая, но решаемая. Где-то точно сохранилась инструкция по откачке воды и действиям по расконсервации уровня. Вряд ли там выжило что-то за сотни лет. Но всегда оставалось место для третьего, самого хренового варианта. Грааль могли успеть вынести с объекта при объявлении тревоги. И сейчас Кьель сообщит, что след древнего артефакта теряется. К счастью, мрачные прогнозы не сбылись. «Грааль на затопленном уровне!» — сообщил ушастый. Едва пустотники вошли в командный пункт базы. Он сидел за столом, окруженный пирамидками книгами, и изучал голографическую схему базы. «Вот тут!» – Кель указал в центральное помещение нижнего уровня. «Это если его не унесло водой!» – недобро предрекла Мия. «Не должно!» – искатель убрал схему и активировал одну из книг. «Это записи древних кузнецов об их работах!» Оказывается, Грааль был частью сложного артефакта. Как я понял, это как-то связано с теми останками, что мы видели. Пустотники переглянулись. Выходит, этот самый Грааль служил для чего-то большего, нежели привязка артефактов, пусть даже и клановых, к чьей-то крови. Манипуляции с ДНК? Создание новых видов? Скрещивание уже существующих? Многие слова мне не знакомы, с сожалением продолжил Кьель. Но, как я понял, пока кузнечный горн горел и древние ковали, грааль нельзя было вытащить и унести в безопасное место. А как открыть ту запечатанную дверь в арсенале? Не узнал? С надеждой поинтересовалась Мия. Нет, немного поскучнел Кьель. Только про граль! «Ну, хоть тут повезло», — хмыкнул Стриж, с трудом удержавшись, чтобы не процитировать пословицу про синицу в руках. «А что за катастрофа случилась в этих записях, сказано?» «Да», — Кьель указал на строчку Рун так, словно пустотники могли там что-то прочесть. «Кажется, это было в тот день, когда закрылись пути между мирами. Если я правильно понял...» то устройство на крыше — связующий артефакт огромной мощи. Через него вся крепость получала энергию прямо из мира древних. И когда что-то разрушило связь, силы, питающие артефакты и замки, быстро иссякли. Клетки с монстрами, которых изменяли предки, должны были вот-вот открыться. Опасные уровни затопили, а дверь запечатали. Охранные големы тоже уснули, так что древние кузнецы ушли через зеркало, желая добраться до других крепостей и попросить помощи. А там их уже ждали кречеты, закончил историю Леха. Не совсем так, к его удивлению возразил Кьель. Как я понял из записей, люди сперва тоже были в растерянности. Война началась несколькими днями позже. Выходит, пути между мирами закрыли не наши предки, уточнила Мия, раз уж для них это стало неприятным сюрпризом. И не люди, судя по этим записям. «Мы знаем только о тех, кто был в этом месте, и о кречетах», поправил ее Кьель. «Ну да, все случилось внезапно». Шальная догадка пронзила голову Стрижа. «А что, если путь перекрыли не с этой, а с той стороны?» Задумчиво спросил он. «И весь этот мир, такой же изолированный уровень, призванный не выпустить за его пределы нечто опасное. Что-то настолько страшное, что древние пожертвовали частью своего народа, заперев его тут без помощи». Повисла тишина. Каждый обдумывал сказанное. «Но что это может быть?» После длительного молчания спросил Кьель. Леха пожал плечами. «Чтоб я знал! Надеюсь только, что оно не дремлет где-то у нас под ногами!» Взгляды всех присутствующих невольно опустились к полу, словно они могли рассмотреть что-то сквозь толщу камня и металла. «Нет!» – протянул Кель, но в его голосе слышались нотки сомнения. «Ни в одной из записей я не встречал упоминания чего-то настолько опасного!» Мия согласно кивнула. «Если бы источник угрозы был тут, то сперва оно бы вырвалось, а потом прервалась связь, а не наоборот!» «Верно!» – с ощутимым облегчением признал ее правоту Стриж. «Находиться в строении, под которым, быть может, притаилась ужасающая тварь, было неуютно!» «Белочка!» – спохватился Леха, вспомнив про эксперта в собственной голове. «Демон мог бы прожить сотни лет в заперти под водой!» «Шанс есть!» – после краткого размышления ответила демоница. «У какого-то водного вида!» «Если он плотно наелся до этого и впал в спячку в ожидании новой добычи!» «Не могу сказать, что ты меня утешила!» — вздохнул Леха. «Так вроде моя задача не утешать, а предупреждать!» — напомнила Белочка. Возразить было нечего. «Как осушить затопленный уровень?» — спросила Мия, возвращаясь к насущному вопросу. «Узнал?» Кель вздохнул. «Да, только изнутри!» Пустотники кисло переглянулись. «И как наши дорогие предки себе это представляли?» Поинтересовался Леха, не горевший желанием нырять в неизвестность. «С морской эгидой задача несложная», — оптимистично сообщил искатель. «Как я понял, подразумевалось, что сперва туда отправляется боевой голем». уничтожает все, что представляет опасность, а потом уже настает черед кого-то из эльфов. Но у голема нет энергии, напомнил Стриж. Так там и демонов нет, воскликнул Кьель. Никто бы не выжил запертым несколько сотен, а может и тысяч лет. Где-то на краю сознания Лехи неодобрительно подсокала язычком Белочка. Увы. Он не мог сообщить об источнике куда более достоверной информации, потому просто возразил. «А если выжил?» Кель презрительно скривился и решительно махнул рукой. «Это легко проверить! Я нырну и осушу уровень!» Смелость Стриж оценил. «Ушастый молодец! Готов сам лезть на рожон, проверяя теории!» Вот только делу это особенно не поможет. Если демона там нет, Кьель просто достанет Грааль и поубавит доверия и уважения к сородичам. Если же демон там, они лишатся искателя, способного читать на языке древних, морской эгиды, а тварь подзакусит и наберется сил. «Ты нужен тут», — покачал головой Леха. «Нырну я. Рассказывай, что нужно делать?» Прежде чем лезть на затопленный уровень, Стриж настоял, что ему необходима тренировка. Благо в арсенале, помимо крылатых эгид, нашлись еще три водолазных комплекта. Один из них и взяли в качестве учебно-тренировочного. Правда, переть к воде его пришлось на руках. Русалочий хвост доспеха напрочь исключал хождение по суше. Пока несли эгиду, Лёха как следует рассмотрел ее конструкцию. Оказалось, что на спине доспеха есть такие аналог крыльев. Два горизонтальных плавника и один вертикальный. Вероятно, они служили для лучшей маневренности в воде. Но куда больше заинтересовал материал, покрывающий металл. Плотный и в то же время гладкий, приятный на ощупь. Словно кожа дельфина, которого стрижу довелось погладить во время отдыха на море в прошлом году. Вспомнилось, как работник дельфинария говорил, что такая кожа позволяет гасить завихрение воды у тела, повышая скорость. Именно на свойствах кожи дельфина основывались конструкторы, создавая покрытия для подводных лодок. Видимо, и древние эльфы, делая водолазное снаряжение, думали так же, как земные инженеры. Отдельный интерес вызвал шлем, похожий на рыцарский эпохи позднего Средневековья. Только вместо верхней половины забрала посверкивал визор из знакомого прочного материала, как на крылатой егиде. «А если он пойдет ко дну, исчерпав запас энергии?» Голос еле оторвал Леху от размышлений о конструкции скафандра. «Буду надеяться, что успею выбраться и выплыть», — ответил пустотник. «Сам видишь, что других возможностей для тренировки нет». Мия промолчала. В отличие от Кьеля, она знала, что внезапная разрядка экзоскелета Лехе не грозит. Тот сможет подпитать его от демона, если потребуется. Молча раздевшись до исподнего, Стриж влез в скафандр. Легкий мандраж у него был. Все же, когда он в отпуске нырялся к валангам, его страховал опытный инструктор. Сейчас единственной страховкой были собственная реакция да надежда, что успеет выплыть. Выдохнув, как перед первым прыжком с парашютом, Леха оттолкнулся от пирса и упал в воду. Погрузившись на пару метров, он взмахнул ногами. и мощный толчок хвоста едва не выкинул начинающего покорителя глубин на поверхность. «Ого!» — только и сказал стриж, впечатленный скоростью скафандра и мощностью того, что так и тянуло назвать «мускульными усилителями». Вдобавок дышалось в экзоскелете легко, никакого давления воды на грудь, как при погружениях с аквалангом. Легонько взмахнув хвостом, Леха на миг всплыл и помахал Мие и к елю, показывая, что все в порядке. А потом вновь нырнул и огляделся. Тол, внутри которого древние эльфы построили свою научно-исследовательскую станцию, оказался мелководным. На первый взгляд до дна было максимум метров десять. Так что если вдруг случится авария, есть шансы выбраться из тонущего скафандра и выплыть на поверхность. «Ну, приступим», – вслух сказал стриж и заработал ногами, набирая скорость. Имея опыт управления крылатой эгидой, он довольно быстро разобрался с управлением скафандром. Оказалось, что обе лопасти хвоста могут изменять угол независимо друг от друга по легкому движению стоп, что улучшало маневренность. Вертикальный спинной плавник помогал удерживать курс, и подруливал на горизонтали, а два малых, как и предполагал Леха, оказались рулями глубины. По сути, изделие древних эльфов было чем-то вроде гибрида тяжелого водолазного скафандра и малого подводного аппарата. При габаритах водолазного костюма экзоскелет обладал подвижностью и маневренностью, которым могла позавидовать любая субмарина. За такой аппарат в его мире Душу бы продали и ученые, и военные. «Кусто бы удавился от зависти», — подумал Стриж. «А чего не пекар?» — полюбопытствовала Белочка, появляясь рядом в образе русалочки. «Не, тот вообще в далекие глубины в своих батискафах погружался», — ответил Леха. «А в этом скафандре, как в акваланге, вряд ли больше, чем на сотню метров нырнешь». К тому же на глубине уже специальная дыхательная смесь нужна, а при всплытии умение проводить декомпрессию. Тут он засомневался, вспомнив полное отсутствие симптомов горной болезни на высоте. Может, тела эльфов способны приспособиться и к глубоководным погружениям? Проверять не хотелось, да и не требовалось. Да и нафига нам местные марианские впадины изучать? Спросил он у белочки. «Вон, смотри, какая красота!» Подводный мир Атолла действительно поражал буйством красок и жизни. Среди разноцветных кораллов сновали яркие рыбки, похожие на игрушки. Солидно покачивались морские огурцы. А в одном месте быстро промелькнула то ли морская змея, то ли просто змеевидная рыба вроде мурены. На дне шла своя жизнь. Стоило Лёхе вглядеться, как визор услужливо приблизил изображение точно так же, как в крылатой эгиде. «Класс!» — только и сказал он, восторгаясь искусством древних инженеров. Казалось, что рак-отшельник, волокущий на спине актинию, находится на расстоянии вытянутой руки. Ловко поймав неосторожную рыбёшку, Рак активно заработал колешнями. Актиния на его спине тут же присоединилась к пиршеству, хватая щупальцами кусочки. «Прям как мы с тобой!» вздохнула Белочка, трогательно подперев щеку ладошкой. «Как и это актиния, я работаю за еду, защищая тебя, раздолбая!» «Ой, вот не надо прибедняться!» фыркнул Стриж. «Получаешь самые лучшие кусочки, да еще и харчами перебираешь». «Не без того!» хищно улыбнулась демоница. «Но ты, жертва метода научного тыка, мог бы и пожалеть меня!» «Кто б меня пожалел, что связался с такой вредоносной актинией?» отозвался Стриж. Белочка уже привычно показала ему средний палец, но не исчезла, а продолжала плыть рядом, с любопытством разглядывая морских обитателей. Заплыв за риф, Стриж неожиданно увидел стаю тех самых гигантов. Животные обедали водорослями, изредка поднимаясь к поверхности за глотком воздуха. Среди взрослых было и несколько детенышей, держащихся в середине стада. Между гигантами бесстрашно носились игуаны и яркие рыбы, изредка останавливаясь, чтобы тоже перекусить водорослями. Мия была права. Эти зверюги действительно травоядные. «Коровы! Только морские!» — фыркнула Белочка. Леха припомнил, что на земле вроде вводились морские животные с таким названием, очень быстро истребленные людьми. Но вот Внешний вид их в упор не мог вспомнить. «Были похожи на этих», — тут же сообщила демоница. «Только меньше размером. И тоже абсолютно безобидные». «Спасибо, что напомнила», — поблагодарил квартиранта Стриж. «Не за что», — зубасто улыбнулась Белочка. «Пора с тебя брать доплату за работу секретарши». Отвечать Леха не стал. Вместо этого он осторожно подплыл к пасущимся гигантам, готовый в любой момент рвануть в сторону. Но морские коровы равнодушно взглянули на визитера и продолжили трапезу. Тогда Стриж рискнул подплыть к одной из коров и потрогать за бок. Животное перенесло попытку близкого контакта, не то что не прекратив жевать, а даже не взглянув на приставучее существо в скафандре. «Вот так их и истребили», — понял Леха. Беззащитные добродушные гиганты просто не видели в людях угрозу. Отплыв от коровы, пустотник решил погрузиться глубже. Но стоило уйти на пару метров вниз, как неожиданно сбоку появилась громадная серая тень. Прежде чем стриж успел среагировать, Морская корова ласково подтолкнула его наверх к поверхности. «Она подумала, что я тону», — понял Леха, облегченно выдыхая. Не желая проверять, насколько далеко распространяется добродушие животного, он послушно взмахнул хвостом, поднимаясь к поверхности. «Мало ли, еще размажет обриф из самых добрых побуждений». «Она тебя за детеныша неразумного приняла!» — развеселилась Белочка. «Даже морские коровы видят, что у тебя ума невеликие закрома!» «Хоть бы раз что хорошее сказала!» — огрызнулся Стриж, отплывая в сторону от слишком заботливых морских травоядных. Выбрав участок рифа, где водной живности не было, он приступил к финальной стадии испытаний – проверке странных выступов на внешней части наручей. На всякий случай, вдруг это окажется какое-то убойное оружие древних, вроде гарпунного ружья или акустического пистолета, как в фантастических фильмах и книгах. Прицелившись в безжизненный обломок, он нажал руну на наручи. Но к некоторому разочарованию – Из выступов выскочили обоюдоострые клинки с толстыми лезвиями, как у водолазных ножей. «Понятно», — вздохнул Леха, вновь нажимая на руну. Клинки сложились обратно. Стриж еще раз оглядел яркий мир коралловых рифов и неохотно поплыл обратно к пирсу, пообещав, что обязательно вернется сюда с Мией. А сейчас ему предстояло Менее приятное погружение. Морская эгида, что ожидала в шлюзе, ведущем на нижний уровень научной базы, ничем не отличалась от опробованной ранее. Облачившись в скафандр, Леха поочередно дотронулся до участков плетения, на которые показал кьель. В шлюз начала поступать вода. Когда он наполнился, Под ногами распахнулся люк, открывая доступ на нижний уровень. Стриж бросил короткий взгляд на лицо Мии в иллюминаторе, покрепче сжал гарпун и осторожно заглянул вниз. Слабого света, исходящего от плетений на стенах, хватало для чувствительного эльфийского зрения. Леха осмотрелся, не спеша покидать относительно безопасный шлюз. Этот уровень, как и предыдущий, Тоже порос водорослями, среди которых сновали мелкие рыбы. Никаких признаков угрозы. Поразмыслив, Стриж решил, что плыть все же лучше под потолком. Так больше шансов успеть среагировать на угрозу. Среди водорослей же велик риск не увидеть опасность, пока не станет слишком поздно. Перехватив поудобнее гарпун, он медленно двинулся вперед, Держа перед мысленным взором план помещений, показанный кьелем. Как и на уровне выше, центром здесь был круглый зал. Только вокруг него располагались не лаборатории, а кольцевые коридоры с вольерами для тварей. Согласно найденным кьелем записям, плетение, которое требовалось активировать для осушения уровня, располагалось в центральной секции. Плывя по коридору, Леха с возрастающей тревогой рассматривал пустые клетки с распахнутыми дверями. Ни единого дохлого демона. Куда они делись? Вырвались на верхний уровень? Чушь. Тогда не было бы смысла запечатывать этот. Унесло водой? Тогда почему наверху туши остались? Да и нет тут значительного течения. Вывод напрашивался неутешительный. Кто-то сожрал всех демонов. Оставалось надеяться, что этот кто-то уже сдох от голода или старости. Удвоив осторожность, Леха двинулся дальше черепашним темпом, тщательно вглядываясь в каждую тень. За изгибом коридора он увидел большой квадратный люк в полу. На плане никаких дополнительных ходов и уровней не значилось, только вольеры с демонами. Подплыв и осторожно заглянув внутрь, Стриж понял, что это тоже вольер, только огромный и утопленный в пол. Внутри, среди водорослей, лежали сорванные с петель створки. Ну, трындец, кисло подумал Леха, походу, тут еще и какой-то здоровенный водяной черт содержался. Странно, но он не чувствовал того жуткого. иррационального страха, что люди часто испытывают в непривычной для себя среде. Так одних пугает каждый шорох в ночном лесу, а других — прикосновение водорослей или рыбы в мутной воде. Раньше, стрижа бы до одури ужасала мысль о демоне, притаившемся в глубине. Да чего уж! Даже о мысли наткнуться на дрейфующий труп по спине пробегал холодок, хотя... Чего-чего, а покойников он видел немало. Но сейчас мысль об опасности вызывала прилив энергии и животный охотничий азарт. «Твоя работа?» – спросил Леха у внутреннего демона. «Моя природа!» – оскалился тот. В следующую секунду тело безо всякого участия сознания шарахнулось в сторону, а затем отбросило мощным завихрением воды. Врезавшись спиной в стену, стриж увидел рядом щупальца толщиной с древесный ствол. Второе уже неслось прямо на него. Попытка уйти от опасности провалилась. Щупальце обвило хвост доспеха и потянуло в темноту коридора. Туда, где вспыхнули глаза огромного демона. Жуткой твари, похожей на громадный череп, с щупальцами вокруг челюстей, усеянных рядами острых зубов. Извернувшись, Леха полоснул зазубренным наконечником гарпуна по щупальцу. Воду замутило мерзкой черной субстанцией, и пустотник почувствовал, что хватка ослабла. Воспользовавшись шансом, стриж энергично заработал ногами на максимальной скорости, покидая опасное место. Едва поравнявшись с дверным проемом, он резко свернул туда. Вовремя! Щупальца монстра прошли в притирку. Не успевшая затормозить тварь пронеслась мимо, подарив жертве драгоценные секунды. Жаль, их было слишком мало. Демон оказался поразительно быстрым. Стиснув зубы, Леха рванул по коридору, вспоминая план уровня. Может... Удастся проскочить в комнату управления, активировать плетение системы безопасности и прорваться в шлюз. А когда вода уйдет, вернуться и разделаться с потерявшей подвижность тварью. Стоило подумать об этом, как сразу же пришло понимание, план не сработает. Кракен одинаково опасен и в воде, и на суше. Удивиться этому знанию стриж не успел. Демон оказался не только быстрым и маневренным, а еще и умным. На этот раз он выбросил сначала два щупальца слева, а через миг еще два справа. В них и влетел, пытавшийся уклониться пустотник. Он попытался снова отбиться гарпуном, но еще два щупальца заблокировали оружие и сломали древко. Кракен распахнул пасть, и потащил к себе яростно бьющуюся добычу. Клинки послушно вышли из предплечий по первому касанию, но толку от этого было немного. Пока Леха будет кромсать своими ножичками эту тушу, Кракину хватит сил или прокусить броню, или смять металл со всем содержимым. Паники не было. Было хищное ожидание Белочки, и вбитый намертво до уровня безусловного рефлекса постулат «запаниковал, сдох». Кракен попытался обвить жертву целиком, придушив и переломав до встречи с острыми зубами, но Леху такой вариант не устраивал. Он рубил щупальца, не позволяя обездвижить себя. Под водой это было куда тяжелее, чем на воздухе прорубаться сквозь лианы – но жажда жизни придавала сил. Кракен, потеряв еще два щупальца, осатанел. Он рывком подтащил неожиданно злобную добычу к пасти и сомкнул челюсти. Ноги стрижа словно сдавили медленно сжимающиеся тиски. Зарычав от боли, тот изогнулся и с упорством не менее опасного хищника вонзил клинки в глаз Кракена погружая руки в податливую плоть по локти. Чужое знание подсказывало, что там самое уязвимое место демона. Пасть сдавила его с такой силой, что стриж заорал от боли. Металл доспехов вмялся в тело, ноги будто угодили в дробилку, А потом Кракен просто отбросил добычу в сторону. Стриж плашмя ударился о стену, тряхнул головой и увидел, как Кракен слепо лупит щупальцами вокруг себя. Второй глаз уцелел, а значит, поврежден мозг или какая-то часть центральной нервной системы. Человеческая часть сознания требовала убраться подальше и вернуться позже с оружием посерьезней. Демон же рвался в бой, уверенный, что именно сейчас лучшее время для атаки. И именно эта часть уже не раз спасала ему жизни за последние минуты, и Леха доверился пассажиру. Игнорируя боль в ногах, он рванул навстречу Кракену, лавируя между беспорядочно мечущимися щупальцами, и не снижая скорости, влетел монстру прямо в поврежденный глаз. Заработали клинки, рассекая все, до чего могли дотянуться. Краем сознания Стриж слышал ужасающий высокочастотный вой погибающего кракена. Но Белочка уже давно позаботилась о том, чтобы это не причиняло вред носителю. А тот крушил, резал и ломал все внутри черепной коробки монстра, мстительно хохоча и пробираясь все глубже и глубже в тело твари. Теперь он, стриж, был тем шилом, что пронзало мозг демона, а не наоборот. Остановился он, когда Кракен без единого признака жизни опустился на пол затопленной лаборатории. Не особенно разбираясь, где тут выход, Леха просто двигался в вязком фарше, пока не достиг черепа, а затем прорубил себе путь наружу. В мутной, от демонических крови и потрохов в воде разглядеть ничего не удалось. Так что Стриж просто позволил себе опуститься на пол рядом с поверженным противником и отдохнуть. Ноги пылали от боли. Похоже, Кракен переломал в нескольких местах даже прочные эльфийские кости. Но гулявший в крови адреналин играл роль обезболивающего. А Белочка уже устраняла повреждения. Главное, что скафандр сохранил герметичность и даже привел чешуйки в движение, выравнивая вмятины и устраняя часть повреждений. «Как я мог не заметить такую тушу?» сам у себя спросил Стриж. «Он мимикрирует!» отозвалась на риторический вопрос Белочка. «Как головоногие из твоего мира!» «А мы так можем?» — заинтересовался Леха. «Только если очень медленно и рядом с неподвижным объектом», — подумав, ответила демоница. «За пару минут я, думаю, сумею покрасить тебя в цвет стены. Но это бессмысленная трата сил. Проще накинуть подходящий плащ». «Жаль», — без тени сожаления в голосе ответил Стриж. Несмотря на боль, ему было несказанно хорошо. И то была не эйфория победы, не только она. Было еще и нечто новое, незнакомое, нечеловеческое. «Это и есть жизнь», — подсказала ему демоница. «Для полноты ощущений осталось только сожрать добычу». «Поверю тебе на слово», — отозвался Леха. «А теперь почини мои ноги! Пришло время осушить уровень и забрать грааль!» Прошло не меньше часа, прежде чем тело восстановилось после боя с Кракеном. Еще какое-то время понадобилось, чтобы отыскать путь в замутненной воде, добраться до нужного зала и запустить первый этап процесса осушения. Вернувшись в шлюз, Стриж задраил люк, зафиксировал эгиду в зажимах стойки и нажал руну на стене. Едва вода ушла, лязгнула кремальера и в камеру спрыгнули Мия и Кель. «Мы уже думали, что ты погиб», призналась эльфийка с тревогой, оглядывая поврежденную эгиду. «Была пара неприятных моментов», вяло ответил Леха, вскрывая доспех. Эйфория боя давно ушла, и сейчас он чувствовал только смертельную усталость. Лишь шагнув на пол и увидев свои окровавленные, местами порванные штаны, он сообразил, что совершил глупость. Но было уже поздно. Кьель перевел взгляд с изрядно пострадавшей брони стрижа на его целые с виду ноги и озадаченно нахмурился. Прийти к какому-либо выводу ему не дала Мия. Ударом кулака в заушную впадину, отправившая эльфа в глубокий нокаут.